Глава 7. Арко натуралье. Капри, Италия. Джордж нашел Люси, сидящей на каменной скамье и уставившейся на арко натурале, гигантскую арку из известняка, которая возвышалась на склоне горы на высоте 650 футов над уровнем моря. «Ты в порядке?» — спросил он. Люся смотрела перед собой, намеренно не глядя на него. Она знала, что на рубашке Джорджа остались пятна крови, и ей было невыносимо их видеть. «Откуда ты узнал, что я здесь?» «А я и не знал. Просто когда я покинул Пицетту, не захотелось прийти сюда». Люся стиснула зубы. «Почему этот парень всегда появляется там, где ей меньше всего хочется его видеть?» Она поднялась со скамьи и прислонилась к зеленому железному ограждению склона, надеясь, надежде, что Джордж поймет намек. Джордж сделал вдох, словно собирался что-то произнести. «Нет, прошу, не говори ничего. Не рассказывай, что с ним случилось, не хочу слышать», — выпалила Люся сдавленным голосом. Джордж подошел к ограждению и встал рядом. Прямо перед ними возвышалась арка, причем она вырастала из скалы так неожиданно, так круто, что казалось невероятной, будто ее поставили туда инопланетяне. Сквозь арку открывался прекрасный вид на море в сотнях футов ниже — где вода переливалась яркими аквамариновыми оттенками. Люси и Джош молча любовались фантастическим зрелищем, а через некоторое время он заговорил. «Я впервые приехал сюда, когда мне было лет двенадцать, и был потрясен видом арки. Даже подумал, что это наверняка воронка, типа врата в параллельную вселенную. Я хотел прыгнуть сквозь арку и перенестись куда-нибудь во времени». «Я была бы не против оказаться где-нибудь в другом месте прямо сейчас». Буркнула Люся. Иди за мной, внезапно сказал Джордж, и Люся на секунду показалось, что он на самом деле собирается перемахнуть через ограждение. Но вместо этого он направился к тропе, ведущей вниз по склону горы. Люся замешкалась, сомневаясь, надо ли ей последовать за Джорджем, а затем подумала, какого черта, почему бы и нет? Она семенила за Джорджем, отставая на несколько шагов. Они двинулись по крутой мощенной тропе, а потом спустились по длинной лестнице, которая сгибалась вдоль густо поросшей лесом части острова. «Пабло Нерудо ходил по этой тропе каждый день, когда жил на острове», — сообщил Джордж. Люся ничего не сказала, но ее удивило это замечание. Джордж не был похож на человека, который увлекается поэзией. У подножия лестницы они свернули, и Люся обнаружила, что стоит у входа в пещеру. Она внезапно осознала, что эта гротта Демотермания — одно из мест, внесенных ею в список, обязательных для посещения. Естественная пещера — древнее археологическое сокровище острова. «Хотела перенестись в прошлое, а вот мы и перенеслись», — сказал Джордж. Люси забрела в пещеру, где уступы и лестницы были вырезаны из известняка и образовывали разные уровни и пространства. «Когда-то здесь был нимфей. «Святилище древних римлян». Подумала она, дотрагиваясь до стены пещеры, оказавшейся странно теплой и размышляя, какие мистические ритуалы видели эти руины на протяжении веков. Девушка чувствовала в этом пространстве странную пульсацию. Ту же энергию она ощущала в других древних местах, типа Стоунхенджа и храмов Майя в Тулуме. В дальнем конце пещеры возвышалось естественное образование, напоминающее алтарь. Без сомнения, именно там находился центр проведения церемонии, когда пещера служила храмом. Люся поднялась, встала перед алтарем и закрыла глаза. Она совершенно не была религиозной, семья ее матери исповедовала буддизм, семья отца номинально причисляла себя к англиканской церкви, но что-то заставило ее произнести про себя молитву за старика на площади. Когда Люся открыла глаза, Джорджа нигде не было видно. Она вышла из пещеры, но его не оказалось снаружи. Что делать? Подняться обратно или продолжить спуск по тропе? Люся решила исследовать, что же там внизу. Немного злясь на себя, она шла по тропинке, уводившей ее все дальше и дальше по склону. Куда она попадет? Но черта вообще отправилась на поиски Джорджа. Разве она не сказала, что хочет побыть одна? Надо признаться, Джордж чем-то... Речь или манерой держаться или вообще энергетикой ужасно раздражал Люся. Но сейчас она не могла избавиться от мыслей о нем. Ей вдруг пришло на ум, что у нее нет ни одного знакомого азиатского парня. Азиатские женщины, такие как ее мать, Изабель и многие однокурсницы, естественно, были в постоянном окружении Люси. А в Брирле в ее параллели учились еще три полукровки. Но каким-то образом она за всю жизнь практически не общалась с азиатскими парнями. Фредди не в счет – Они с братом были разными, внешне он походил на отца и вел себя как типичный белый англосаксонский протестант, вплоть до того, что носил вонючие старые ботинки с перри. Люди при знакомстве не подозревали, что перед ними брат и сестра. А кто-то однажды даже принял Фредди за ее парня. Несколько лет назад она встретилась с некоторыми китайскими родственниками из Сетла и Гонконга, но они не произвели на нее особого впечатления. Конечно, минус в том, что она ходила в школу для девочек, и всю свою жизнь прожила в Верхнем Истсайде. Да, кое-где в частных школах в ее районе учились азиаты, но, по слухам, большинство азиатских парней посещали Стёйвисанд. Кроме того, все парни, которых она знала, были американцами азиатского происхождения, и Джордж от них разительно отличался. Китайский парень из Гонконга, который провел несколько лет в Австралии. Так что же в нем Эдакова? Он не казался австралийцем, несмотря на явный австралийский акцент. Скорее, он все-таки китаец. Джордж странно разговаривал, странно двигался, странно одевался. От него, вероятно, пахло тоже странно. Решив было вернуться к арка натураля, Люся внезапно заметила сквозь деревья какое-то строение. У подножия холма стоял потрясающий дом, расположенный на краю крошечного полуострова. Красный особняк имел прямоугольную форму, а весь его задний фасад состоял из ступеней, ведущих на крышу, которая представляла собой огромное плоское патио. Это был самый крутой дом, какой только Люси доводилось видеть, и ужасно захотелось рассмотреть его во всех деталях. А потому она продолжала идти по дорожке, пока не добралась до лестницы, что вела ко входу в особняк. Ворот не было, но на верхней ступени было написано слово «привата». «Частная собственность», — произнес кто-то за спиной Люси, перепугав ее. Она повернулась и увидела Джорджа, стоящего на тропе прямо над ней. «Не подкрадывайся ко мне вот так. Куда ты пропал?» «Я думал, что тебе нужно побыть одной, поэтому пошел дальше». «Этот дом просто невероятный». «Это вилла Малопарте. Один из величайших особняков, когда-либо где-либо построенных. «Хочешь взглянуть поближе?» «Ты сам сейчас сказал, что это частная собственность». «Не думай, что произойдет что-то ужасное, если мы подойдем поближе и рассмотрим его». Джордж зашагал по ступеням, а Люси со скептическим выражением лица последовала за ним. Когда они добрались до особняка, из окна внезапно высунулся какой-то человек и окликнул. «Добрый день, Джорджо, как поживаешь?» «Хорошо, Никола. Можем ли мы взглянуть?» ответил Джордж. «Конечно!» Люся с удивлением уставилась на Джорджа. «Погоди-ка минутку. Ты говоришь по-итальянски? Знаешь этого человека?» «Ага, говорю. Это смотритель. Я уже приходил сюда вчера». «А зачем?» «Почему бы не зайти? Я хочу создать проект. Этот дом служит для меня источником вдохновения». «Проект?» «Я изучаю природосберегающий дизайн Беркли. «Ого!» — только и смогла выдавить Люси. Джордж предстал перед ней в совершенно новом свете. Они поднялись по ступеням на плоскую белую крышу, которая была похожа на смотровую площадку с великолепным панорамным видом на залив. Люся осмелилась подойти поближе к краю и заглянула вниз, глубоко вздохнув. Солнце начинало садиться, заставляя спокойное море поблескивать соблазнительными оттенками золота. Внезапно Люся ощутила, как легко стало на сердце, и почувствовала себя почти виноватой. Джош присел на верхней ступени, глядя на остров и на чаек, которые кружили вокруг зубчатых пиков. Люся опустилась рядом с ним и подумала, что пора, наконец, что-то сказать. «Мне так стыдно», — начала она. «Сама не знаю, почему сбежала?» «Не нужно ничего объяснять». Люся глубоко вздохнула. «Я проходила курс оказания первой помощи еще в старшей школе». Даже получила пятерку, хоть верь, хоть нет. Но сегодня... Понятия не имею. Я могла что-то сделать, я должна была что-то сделать. Я прекрасно проводила время, сидя в кафе, а затем, как гром среди ясного неба начался весь этот кошмар, я просто оцепенела. Не справилась. Страх одолел меня. Это было травмирующее зрелище. Я тоже хотел сбежать, но, увы, никто ничего не предпринял. Я не знаю, как теперь вообще выйти на эту площадь я оставила сумку в кафе знаю собиралась прийти и забрать а еще я не расплатилась по счету я пытался заплатить за тебя но официанты не позволили просто отказались брать деньги и все да я забрал твою сумку но джордж замолчал смущенно взглянув на нее извини я ее выкинул как зачем джордж отвернулся «Не хотел, чтобы ты это видела. Все было зальто кровью даже внутри. О сандалиях тоже запеклась кровь». Люся помолчала. Она думала о том, что сандалии — такая ерунда. За один миг все изменилось. Раз — и кто-то умер. Чей-то отец, чей-то муж, чей-то друг. Его близкие будут потрясены и раздавлены. Люся не знала этого старика, но горевала о нем. Если бы она сразу бросилась ему на помощь и стала делать искусственное дыхание, он мог бы выжить как она сегодня выдержит ужин в ресторане, отмеченном Мишленовской звездой. Ужин, который все так предвкушают. А как ей радоваться свадьбе Изабель? Как она вообще сможет теперь наслаждаться жизнью? Джордж смотрел Люси в глаза по-прежнему пристально. Если раньше его взгляд пугал ее, то сейчас она почему-то находила это успокаивающим. Как будто Джордж мог прочитать все ее мысли. «Ты позволишь рассказать одну историю, если я пообещаю счастливый конец?» спросил он. «Ну да, давай». Люся встала и они пошли по крыше в сторону воды. Как-то раз одна девушка в кафе на площади Капри наслаждалась десертом. Люся в тревоге застыла. Она хотела уже перебить Джорджа, но тут он произнес. «Я в курсе, что ты не хотела слышать подробности, но думаю, тебе стоит узнать. С тем стариком все в порядке. Нам удалось его реанимировать». Люси уставилась на Джорджа широко открытыми глазами, а он продолжил свой рассказ. «Пока я делал ему искусственное дыхание, приехал врач, молодой парень в шортах с черным кожаным чемоданчиком, в котором лежал дефибриллятор. Один разряд, и старик снова задышал». Люся не понимала, что с ней происходит. Она начала задыхаться, а затем все ее тело сотряслось от рыданий. Она уткнулась в плечо Джорджа, плача от облегчения. Джордж обнял ее и снова заговорил мягко и ровно. Старик оказался британцем, и его жена пришла на площадь как раз в тот момент, когда его уже реанимировали. Она делала покупки фирогама. Когда я уходил, старик сидел в кресле. Его осматривал врач, и жена отчитывала беднягу за то, что он сбежал от нее.